Позади вытянулась колонна, дыша жаром дизелей, а впереди, опершись боком, а патрульный автомобиль семечки полицейский. Вот чертов коп, мог бы и подойти сам, учитывая разницу в окладе денежного содержания, даже и не подойти, а просто так и подбежать, но не подбегает. В развалочку покачивая стволом оружия. Солдат подошел к патрульной машине. «Проблемы?» «Переводчика позови!» Перестал грызть семечки патрульной. «Зачем?» Но Вместо ответа полицейский, молча, Смерив солдата взглядом, отвернулся, Продолжив прерванное занятие. «Ты ничего не скажешь!» «Он прав!» «Так, сами их и приучили!» «Все вопросы решаются только через них!» Морган надавил на клавишу радиостанции. — Сержант, сэр, он требует переводчика. — Ладно, сейчас он подойдет. Прикрой его и вообще смотри там. Топот ног по растрескавшемуся асфальту подбежал переводчик. — В чем дело, сэр? — Куда направляется ваша колонна? — Мы не обязаны в этом отчитываться. — Не обязаны, — кивнул патрульный. в рамках выполнения операций по поддержанию правопорядка. Но таковые сейчас не проводятся. У нас свое задание. Согласованное с руководством УВД? э это не ваше дело, господин полицейский. Почему вы остановили колонну? Возможно, это и не мое дело, не спорю. Но приказ остановить вас исходит от моего руководства. Ему надо полагать тоже, не нужны излишние трудности. Когда это они исходили от них? А когда нет? Или вы тоже не читайте новостей? Уберите свой автомобиль с дороги. Хорошо. покладисто кивнул патрульный. Но предупреждаю сразу. Мы не можем гарантировать вам безопасности. Впереди неспокойно. Уголовные элементы активизировались. «Вы? Вы что-то можете здесь гарантировать? Уберите машину, мы и так уже выбиваемся из графика!» Морган из-под тишка показал переводчику большой палец. Коп не стал спорить. Сунув в карман кулечек с семечками, он хлопнул дверцей. Выбросив облачко сизого дыма из выхлопной трубы, полицейская машина резво умчалась в сторону города. — Послал бы его сам, — переводчик посмотрел на Моргана, — будто не зная, что сказать. — Но эта обезьяна требовала именно переводчика. — Ладно, хрен с ним. Досадуя на непредвиденную задержку, старший колонный дал приказ продолжить движение. Но через пять минут из придорожной рощи ударил гранатомет. Дымная полоса пересекла дорогу. и исчезла в кустах, на противоположной стороне. Ухнул разрыв. Тревога! Захлопали дверцы, и солдаты горохом посыпались в квет. Ощетинившись во все стороны стволами, они готовы были немедленно открыть огонь. Но лес пока молчал. «Браво, два, омеги восемь, «На связи!» «Обстрелян из леса!» Противник использует гранатометы, требуя подкрепления. — Ваши потери отсутствуют. Стрелок промахнулся. — Так в чем же дело? У вас достаточно людей, чтобы найти и размазать по шоссе какого-то деревенского недоумка, не умеющего обращаться с собственным оружием. — Вы подтверждаете свое приказание? — Считаю своим долгом заявить... Что имеет место быть, красная угроза. Мы подвергаемся непосредственной опасности. Ага. А заодно и выплаты в подобном случае резко повышаются. Это понимали оба корреспондента. Подтверждаю. Сухо проскрипел динамик радиостанции. Продолжать движение. Ваше отставание от графика шесть минут. А на следующем повороте. Граната ударила уже в борт фургона. Выпрыгнуть в квет не удалось никому. Большое количество рабочих мест в офисах Омска в этот день так и осталось никем не занято. Странное дело, но на эффективности работы учреждений это практически не отразилось. Телефонный звонок. Приемный начальника УВД по городу Омску. Это секретарь министра. Срочно пригласите к телефону генерал-майора Никишкина. С ним будет говорить министр внутренних дел. Несколько секунд тишины. Здравия желаю, Вадим Викторович. Здравствуйте, генерал. Что у вас там происходит? Как могло случиться, что части вспомогательного корпуса... понесли столь серьезные потери. Вы рискуете головой, генерал. Прошу прощения, Вадим Викторович. Мы именно сейчас проводим разбор данной ситуации и... Что удалось выяснить? Нападение совершено уголовными элементами. В двух километрах от этого места находилось здание, занимаемое коммерческим предприятием. Указанные лица планировали совершить на него нападение и резонно опасались того, что части корпуса могут им помешать. Ну да, а еще это совместное предприятие здорово намазолило глаза очень многим лицам из городской верхушки и многим влиятельным пока еще местным коммерсантам, откровенно демпингуя, а чего бы и нет. когда за спиной стоит солидный западный концерн, владельцы данного заводика усиленно подталкивали к банкротству аналогичные городские производства. У школе перед данным предприятием была поставлена именно эта задача, чего уж там сиюминутную выгоду считать, дальше смотреть надобно, шире мыслить. Вот утопим конкурентов. Скупим по дешевке раззарившиеся заводы. Тогда и оторвемся. Все попытки хоть как-то образумить взорвавшихся дельцов успеха не принесли. За их спинами недвусмысленно маячили приезжие спецы. И где-то там вдали прорисовывались фургоны помогальников. Защита непрошибаемая. Официальным путем, разумеется, и законными методами. Но ведь есть еще и другие, скажем так, не совсем правильные средства убеждения, но от того не менее, если не более эффективные. Поэтому, когда информаторы донесли о готовящемся налете бандитов, на этот намазоливший всем глаза прыщ генералу, мягко намекнули на несвоевременность слишком поспешных и непродуманных действий. Ведь в конечном-то итоге жил он здесь, в городе, а генеральские погоны к плечам насмерть гвоздями не приколочены, и взаимопонимание со стороны местных властей вполне компенсировало возможные неприятности сверху. Да и кроме того, по части изобретения всевозможных оправданий и объяснений у нас и своих доморощенных спецов выше крыши, лишь бы не работать самим, а объяснить это завсегда пожалуйста. Все было выполнено в лучших традициях. Своевременно выехавшие наряды полиции произвели показательные обыски по различным адресам. Что-то изъяли, кого-то задержали. Правда, как впоследствии выяснилось, на планировавшуюся операцию это повлияло незначительно. Совсем, можно сказать, никак не повлияло. Но полиция вовремя отчиталась. Есть задержанные, изъято оружие. Какие к нам могут быть претензии? Работаем! Даже патруль на трассе выставили. Помогальников предупредить, мало ли что. Отчего их не привлекли? Так это даже не имперских деятелей ловить. Тут и своих сил хватит за глаза. Тем паче, что корпус свою активность самостоятельно проявил, никого об этом не уведомив, а должен был по президентскому, между прочим, указу, тут им и сопровождение бы организовали, и прикрытие должные, да хоть и агентурные, тоже ведь работает, а так. «Ну, кто же им доктор-то? А что, завод?» «Ах, да, налет все-таки произошел. Но спешим заметить, гораздо менее эффективный и успешный, нежели планировался. Цели своих они не достигли, ничего украсть не удалось. Так и не планировалось, откровенно так говоря. Пожар? Так не надо было на противопожарной сигнализации экономить». Кстати, городские специалисты ее не принимали, да их туда и вовсе не допустили. — Почему указанию? — Извольте. Вот соответствующее распоряжение господина Мартенса. — Кто такой? — Так вам там наверху. Это лучше знать. От вас и прислан. — Да-да. Ну, вместе со всеми прочими десантниками э, виноват зарубежными специалистами. «Директор завода?» «Увы, несчастный случай. С лестницы упал». «Кто сказал, что из окна?» «Клевета. Вот и заключение экспертов имеется. С пожарной лестницы он упал. Сильно, должно быть, пожара испугался. А бандитов тех еще на проходной остановили. Со стрельбой, увы, без этого не обошлось, признаем. Есть жертвы». С их стороны такая трое. И все откровенные отбросы общества, неоднократно судимые. Амнистированные, да. Так это вообще вопрос не к нам. Их президентская комиссия по помилованию оправдала. Мало ли где и когда они воевали. Не у нас же. Кавказ, Кавказ — это такое дело, там завсегда кто-то постреливает. Да знали мы, что они в городе остановились. И что? Они все обыкновенные граждане. Те же права имеют, что и все прочие. Что у них за дела, а нас не касается. Пока они не совершат что-либо противоправное. Как совершили, а мы их сразу и того. Нет, господин министр, профилактировать их деятельность мы права не имеем. Как? Почему? Так вот же. Ваш личный приказ о недопущении ущемления прав амнистированных граждан. Надо, однако, сказать, что к заводу эти граждане отношения не имели. Они совсем другими делами занимались. Тоже, к слову, не совсем законными. И глаза нам многим. А тут такой случай подвернулся. Сразу многое списать можно. Но грех же упускать такую возможность. Вот и не упустили. И со стороны персонала завода кое-кто пострадал, увы. Но в основном легким испугом все отделались. Раненых, убитых нет, а синяки — это все быстро заживает. Нечего было из комнат выскакивать, да не своим делом заниматься. Для этого полиция есть. Кстати, господин министр... Спешу вам доложить, что именно у них было изъято целых 30 единиц незарегистрированного оружия, в том числе и автоматического. Ну и что с того, что совместное предприятие оно же нашим законам подчиняется? Нет. Извините, не знал. Да, господин министр, меры будут приняты незамедлительно. Самые эффективные есть подличный контроль. Брякнули опускаемые почти одновременно телефонные трубки. Министр с недоумением покосился на аппарат. Вроде бы и верно все. Только как теперь президенту это объяснить? Генерал вытер под солба. Фух, пронесло. Нет, на такой работе спецмолока за вредность явно недостаточно. Надо будет... Кое-кому на это намекнуть, пусть поделятся, сметаной, например, или еще чем-нибудь калорийным. Кто как, а я свою работу сделал. Что говорили, то и выполнил, а дальше пусть уж другие люди разбираются.